глава одиннадцатая. ужасающая сила в воротах фастума стояли весьма недружелюбные привратники в доспехах и при оружии они споро проверяли содержимое сумок входящих в город путников вытаскивая все что им приглянулось сильно возмущающиеся получали по голове белой дубинкой справедливости после чего отдыхали в тени рядом стоящего дерева Еще до прихода городу Саня обговорил с вестником что тот проникнет в город самостоятельно. Командир наемников надеялся, что черный колдун не уйдет во свояси ведь кони и эльфийка все еще были заложниками. Особого выбора у Томина не было. Им необходимо сесть на корабль, а безопасный подход к суше с моря был только в Фастуме. Все остальное побережье занимали отвесные скалы, и в море было много рифов и подводных камней. Поэтому ему пришлось довериться вестнику зла и оставить его за стенами города одного. «Это кто?» – спросил привратнику Томина, когда он расплачивался за въезд. Томми оглянулся на орка и эльфийку. «Это эльфийка и ее страж-орк-полкровка», – соврал Саня едут в школу магии на юге присоединились к нам в городе гномов вместе спокойнее ехать привратник покусал губу что то взвесил в голове и решил что это достойно быть правдой за орк двойная плата выдал он томин побагровел стиснул зубы и дал еще монету когда отряд проходил через ворота свышки послышался крик караульного вестник зла Гарнизон поднялся на уши, люди в доспехах забегали у ворот. Томин еще раз похвалил себя за решение разделиться с вестником зла. Ему не хотелось проблем при въезде в город. Отряд остановился в гостинице Акули зуб» на одной из самых близких к порту улиц. Была уже глубокая ночь. Ветер задувал в щели под окном холодный зимний воздух. Ниналь крепко спала, закутавшись в одеяло. Она настолько вымоталась за путешествие, что не пошла с мужчинами в зал, предпочтя ужину сон. Рядом с ее кроватью сидел Раш, расплывшись на стуле в полудреме. Ему приказали сторожить Эльфику, чтобы с ней ничего не случилось. Остальные ушли в обеденный зал развлекаться. Даже Гарл сидел с людьми. Они устроили турнир парм реслингу. все хотели потягаться силой с полукровкой. Гаррелл даже сумел победить не слишком трезвого гнома, получив в награду боевой топор. Рашу было обидно, что он пропускает веселье, и сторожил девчонку не слишком рьяно. Краем уха парень услышал шум за окном и лишь еще больше надулся, думая, что это ночное веселье. Но вскоре послышался звон сигнального колокола. «Просыпайтесь!» Послышался строгий голос. Раш вскочил и круглыми глазами уставился на вестник козла, внезапно появившегося в комнате. Потирая сонные глаза, не села в кровати. «Что случилось?» Возмущенно спросила она Кима. Вестник раздернул шторы. Оранжево-красное зарево освещало город сквозь сумрак ночи, кричали люди и били колокола. «Собирай вещи!» Ледяным тоном произнес Ким нина никогда прежде не чувствовала в нем такой серьезности. Она вскочила с кровати и принялась собираться. Раша шараша -ша наглядел в окно. В комнату ворвался Даня. Просыпайтесь, пожар! Вестник какого демона? Уходите из города, произнес вестник. Даня опустил меч. Это непростой пожар. Что ты сделал? воскликнул Даня. Нинель, найди Блэка и уходите. Произнес Ким. «Я все объясню позже». Почувствовался запах дыма. Огонь набросился на каменное здание гостиницы, пытаясь дотянуться до крыши, проникая сквозь окна и находя путь вглубь. Раш отпрянул от окна, когда огонь лизнул стекло. Парень подхватил Нинель под руку и поволок из комнаты. Окно разбилось, и огонь принялся пожирать штору. Нинель обернулась, но Ким продолжал спокойно стоять в комнате посреди бушующего пламени. «Стой, Раш!» Заупиралась Нинель, но парень был силен и выволок эльфийку из комнаты, несмотря на ее возмущенные крики. «Нинель, уходи! Со мной все будет в порядке!» Послышался в ее голове голос Кима. Эльфийка закашлялась от едкого дыма и побежала. Люди бегали по улице, спасая от пламени своей жизни и добро. Стоял шум, слышались крики, огонь объял дома, заборы, конюшни, склады, заполняя город жаром и дымом. Дышать было тяжело. Кто-то из людей пытался погасить пламя, таская воду из моря ведрами, а в гавани горели корабли. Огонь бушевал там, словно магический. Капитан одного из кораблей сокрушенно упал на причале на колени. Он сбросил шляпу на доски причала перед горящим кораблем и что-то кричал, то ли проклятие, то ли мольбу. У Нинель лежало сердце. Она почувствовала его боли и отчаяние, как свои. К Нинель подбежал Блэк, на котором уже сидел Гаррел. Остальные тоже оседлали лошадей, чудом спасшие их от огня. «Быстрее погнали из этого ада!» – заорал Саня. Гаррел подал руку сестре, помогая забраться на Блэка. Огонь распространялся с ужасающей скоростью, но Блэк словно знал, как обойти его. Он скакал впереди всех, выбирая нужный путь. Через несколько улиц они выбрались из полосы пожара, однако конь не остановился, продолжая скакать в сторону городских ворот. Ким стоял на крыше здания и чувствовал страх и ужас бегающих внизу людей. Чувствовал боль тысяч живых существ, сгорающих в огне. Когда Ленка взорвалась диким пламенем, у Кима зазвенело в ушах от колебаний пространства, и он едва устоял на ногах. У него все еще ныло в груди от боли раненого мира. Он сумел сдержать силу повелительницы огня, чтобы город не погиб в один момент. Но Ленка была сильна, и он не смог остановить ее гнев. Ким чувствовал, что Ленки уже нет в этом мире. Она приказала огню уничтожить все и исчезла, как и положено, когда используется слишком много чужеродной миру силы, нарушающей порядок. Ленка была чужой для этого мира, и ее огромная сила тоже. Нарушив запрет на ее чрезмерное использование, она лишалась права находиться в этом мире. Если бы она осталась, то, возможно, в наказание за воле стала бы смертной. Ким постепенно очистил огонь от воли его повелительницы. Теперь это было обычное пламя. Однако пожар уже успел разгореться, и даже вода не помогала людям в борьбе со стихией. Это все надо остановить. Ким со всей силы хлопнул в ладоши и в одно мгновение погасил ставший обычным огонь. Метавшиеся в ужасе люди остановились, оглядываясь вокруг. Там, где только что был огонь, остывали головешки деревянных построек и обугленные тела людей. Одно мгновение, и все прекратилось. Над городом повисли смятения и удивление. Кто-то начал молиться, кто-то молча смотрел на это чудо. И только караульный, глядя на город из сторожевой башни, проворчал. «Вестник зла накликал на нас беду. Во всем виноват он. Хорошо, что боги нас не оставили». Отряд Томина выехал за город, когда огонь был уже погашен. Они остановились неподалеку, глядя назад и не веря глазам. Там, где только что был пожар, поднимался лишь дым. Город снова погрузился в темноту, и только крики радости или горя едва слышались в ночи. «Что это было, черт возьми?» — спросил Гек. «Никто ничего не понял», — покачал головой Виктор. «Пожар закончился так же быстро, как и начался». «В этом замешан вестник зла», — предположил Раш. — Да, я заметил, что его черный конь словно благоток к такому повороту событий и четко знал, куда бежать. — отозвался Виктор. Все закивали и глянули на эльфийку и орка. Они стояли чуть подали рядом с черным конем и тоже смотрели на город. — Похоже, их рыжая лошадь сгорела. Жаль, породистая была зверушка. — заметил Раш. — Что нам теперь делать? — проворчал Томин, думая, как же им передвигаться дальше. — Где носит этого вестника зла? их план по путешествию на корабле пошел прахом нинель с волнением ждала вестника она не понимала что произошло, но у нее были догадки здесь явно была замешана ленка также нинель понимала что огонь погас по воле кима ее ужаснула и восхитила его сила сила бога действительно настолько мощная что в мгновение погасила огонь на что еще способен вестник зла имея такую силу Ким появился из темноты неожиданно. «Ты видел, что случилось с городом?» – спросил Томин еще до того, как вестник подошел к спутникам. «Да», – коротко ответил Ким. «Это ты устроил?» – спросил Даня. «Нет, такое мог сделать только ты», – не поверил ему Саня. «Ты испортил наш план, все корабли сгорели. Зачем ты это сделал?» Ким сжал кулаки и сделал шаг к Томину, но остановился. Поедем на лошадях вдоль побережья по старому большику. Проронил он. Этот путь тоже неплох. Хоть и будет дольше, зато безопаснее. Ходить по морю в зимнее время не лучший вариант. Томин лишь нервно дернул плечами и пустил своего коня по заснеженной дороге. Враж подвел к эльфике единственную запасную лошадь, которую им удалось спасти. «На ней поеду я», – произнес Ким мы с Гаррилом езжайте на Блэке, он выносливее, ему будет проще нести двух всадников». «Я не хочу вести этих противных блох!» Тихо, чтобы не услышали люди Томина возмутился Блэк. «Блэк!» – прорычал Вестник. «Пожалуйста, давай не будем спорить. В следующем селении я куплю лошадь, и ты освободишься от этой ноши. А пока, пожалуйста, прими это». «Я и так устал, у меня плохое настроение, и нет времени и сил припираться с тобой». Блэк вздохнул и пригласил Нинель Гаррелла к себе на спину. «Ким, ты расскажешь, что произошло?» — спросила Нинель. «Да, по пути все расскажу», — ответил Ким, запрыгивая на лошадь. Она нервно затопала на месте, но он успокоил ее, погладив по шее. Отряд снова двинулся в путь. Саня, Даня и Кенир ехали впереди, Кимнин или Гарл в середине отряда, замыкающими были Раш, Виктор и Гек. «Во всем виновата Ленка, она разозлилась», начал рассказывать Ким, понизив голос, чтобы их не услышали люди Томина. «Ее характер схож с сутью огня, он может дарить тепло, а может сжечь в пепел». «Злость именно то, что послужило столь дикому пламени в порту. Все произошло так быстро, что я не успел среагировать вовремя. Все началось с того, что Блэка и Ленку какие-то люди решили украсть из конюшни. Это естественно, ведь кони слишком красивы. Их можно продать за большие деньги. Блэк, почему вы дали себя украсть?» Блэк молчал. «Ладно ты, но Ленка...» Сокрушался Ким. «Всегда считал ее более разумной. «Видимо, зря. Все же ее суть дала о себе знать. Ну, что дальше?» С нетерпением поторопил Гарл. Ему было очень интересно узнать, как огненная лошадь вызвала катастрофу. «Расскажи, Блэк», — обратился к нему Ким. «От твоего лица рассказ будет интереснее». «К нам в конюшню вошли люди. Судя по их поведению, они искали именно нас. Видимо, еще днем заприметили». Накинув недоустки, они стали нас выводить. Я не упирался, мне было любопытно. Ленка возмущенно дергала головой, пыталась вырваться и отказывалась идти. Я ей сказал, что мне любопытно, что будет дальше. Она смирилась. Нас привели к докам и после оплаты передали морякам. Тут-то и началось самое интересное. Они с чего-то решили, что без поддержки хлыстов мы не зайдем по трапу на корабль. Кнут неплохо хлестнул меня по крупу. Ленка возмущенно заржала и встала на дыбы. И тут хлыст прошелся по ней. Корабль, пристани, люди вспыхнули мгновенно. Я понял, что сейчас будет жарко. И с наслаждением смотрел на воцарившийся ад. О да, я еще больше полюбил эту самку. Как она прекрасна в гневе. Ее огонь, уничтожающий все вокруг, восхитителен. Эти крики смерти и боли. «Блэк, не отходи от темы», — прервал его Ким. «Твоя жажда смерти и разрушений пугает наших друзей». Блэк повернул голову и посмотрел на круглые глаза эльфийки орка. «Ой, простите, мои дорогие блохи, я забылся». Отвернувшись, пробормотал Блэк. В общем, взорвавшись огнем в порту, Ленка обиделась на всех и ушла из этого мира. Она мгновенно убила 23 человека. Она разрушила столько зданий и строений... В ее огне сгорели тысячи живых существ. Непоправимый ущерб. Ким схватился за голову и застонал. Я представляю, скольких трудов мне будет стоить, чтобы ее выходка не дала сильный резонанс энергии в этом мире. Столько всего надо будет исправить. Нинель всем нутром чувствовала боль и тревогу Кима. Она не знала, что сказать на это все. Снова, как и раньше, Ким рассказывает о себе, а Нинель трудно все это понять и принять. «Как насчет варианта поправить ситуацию с помощью времени?» – спросил Блэк у Кима. «Если вернуться во времени на тот момент, когда нас начали красть, можно попробовать остаться в конюшне». Ким промолчал. Он думал про этот вариант создать вторую ветвь времени, а потом в нужный момент привести все к одной точке, чтобы выправить баланс мира и вернуть в прежнее русло. Но это было сложно и опасно. Он колебался. «В смысле вернуться во времени?» — воскликнула Нинель. «Да, на этом моменте поподробнее!» — кивнул Гарл. «Сссс!» — шикнул Ким и обернулся посмотреть на людей. «Дерьмо, нас услышали!» Пробормотал он. «Теперь думаю, что я что-то замышляю». «Для Кима нет преграды во времени и пространстве», — пояснил Блэк. «И это тоже сложно для понимания простых смертных, как вы, не обладающих силой бога». «Где же кончается предел этой силы?» — удивилась Нинель. «Если говорить о величине, то предела нет», — ответил Ким. «Если говорить об ответственности, то предел есть». «Мы же не так просто ходим по миру бесцелепенная грязь. У нас есть работа, есть дела. Моя работа – это хранить баланс различных энергий в мире, смотреть, чтобы судьба мира шла по своему пути, который прописан в ее истории». Просто иногда в межмировом пространстве бывают сбои, и тогда случайно происходят вещи, которые никак не относятся к этому миру, и это нарушает естественное течение истории». Есть силы добра и зла, которые периодически вмешиваются в миры, их действия тоже надо контролировать. В общем, это наши башковые дела, их сложно объяснить». Нинелли Гарл смотрели на него недоуменными глазами, они уловили суть сказанного, но ясного сознания не было. «Иногда боги называют меня Хранитель», — добавил Ким. «Можно так описать мою суть». Храню мир от разрушения и гибели раньше положенного срока от внешних причин. Хочешь сказать, что наш мир когда-нибудь погибнет? Ужаснулась Нинель. Ким посмотрел на нее и понял, что сейчас лучше сказать что-то ободряющее. Конечно, нет. Все будет хорошо. Вернемся во времени. Снова задал свой вопрос Блэк, вмешиваясь в беседу. Но этот разговор будет утерян для Нинели Гаррела, Заметил Ким. «Этих воспоминаний не будет». «Погодите!», Погодите! Воскликнули хором Гаррел и Нинель. Периодические выкрики эльфийки и орка насторожили Раша. Он вскинул арбалет и приготовился стрелять в Вестник Козла. Он слышал, что их потники о чем-то разговаривали и был готов задержать их, если они подумают покинуть отряд. Гек и Кеннир тоже положили руки на мечи, готовые дать бой, если это потребуется». Вдруг Нинали Гаррилл почувствовали, что их рты перестали воспроизводить звуки. Они словно лишились дара речи. Кем же обернулся на готовых к бою мужчин? Не беспокойтесь. Крикнул он. Мои друзья просто слишком эмоционально переживают за мои приключения, пока я поджигал город. Мы не думаем убегать. Раша пустила арбалет, однако стрела по-прежнему была нацелена в спину вестника зла. Нинель все это время пыталась что-то сказать, но изо рта не доносилось ни звука. Она растерянно оглянулась на брата, но по его лицу было видно, что он испытывает то же самое. Нинель поняла, что это дело рук вестника. Она выхватила меч у брата и плоской стороной на наотмашь ударила Кима. Ким перехватил меч рукой и вернул ей способность разговаривать. «Что ты делаешь?» Возмутилась Нинель, пытаясь вырвать оружие из крепкой руки Кима. «Я же просил не кричать!» Спокойно сказал Ким, опуская меч. «Очень неприятно, когда тебя затыкают таким образом!» Пробурчал Гаррел, щупая себя за язык, чтобы проверить, на месте ли он. «Ты хочешь стереть наши воспоминания?» Укорила Нинель Вестника. «Смертные!» Вздохнул Ким с раздражением. «У меня нет желания стирать вам воспоминания. Есть необходимость вернуться во времени и предотвратить катастрофу в Астуме. «А это повлечет за собой стирание из вашей памяти тех событий, которые не произойдут фактически. Но есть способ не стирать эти воспоминания. Я же типа «Бог, я все могу!» «Просто Блэк предложил, а вы уже всполошились. Мы еще не разработали стратегию действий, а вы уже кричите». «Будьте терпеливее!» «А ты пойми, что я простая смертная, и меня пугает твоя сила!» Разозлилась Нинель. «Я вообще не понимаю границы твоей силы. Ты сильнее любого мага из всех сказаний и легенд, которые я знаю. Ты представляешь, какая каша у меня в голове. У меня вообще складывается ощущение, что там, в Сахане, меня убили, а сейчас я живу чужой жизнью. Все события в последнее время приняли какой-то сказочный, нереальный ход». А сейчас ты говоришь, что собираешься вернуться в прошлое и все исправить, и события последних часов исчезнут. Это вообще вне моего понимания. Как такое возможно сделать? Неужели можно постоянно возвращаться в прошлое и менять события? Неужели одним желанием можно стереть то, что пережили люди, и сделать так, как тебе удобно? Сколько раз ты уже так менял историю? Стирал события? Кто дал тебе право решать за людей, что будет в их судьбе? «У меня есть такое право», – просто ответил Вестник. Видя, как негодование наполняет девушку, он продолжил. «У меня есть такое право, когда что-то вмешивается в судьбу мира, и чтобы мир не разорвало изнутри от изменений энергетических потоков, я должен вернуть все в исходное состояние. То, что сделала Ленка, этого не должно было произойти». Именно ее действия повлекли сдвиги в судьбе, пусть небольшие в масштабе всего мира, но этого достаточно для возможных неприятных последствий. «Я, как хранитель этого мира, не имею права все оставлять так. Это моя работа. К тому же это я позвал Ленку в этот мир, и я за нее отвечаю. Неужели ты не хочешь, чтобы те люди, что погибли от ее пламени, остались живы?» Нинель молчала искоса, глядя на Кима. Он ее бесил, но его слова были логичны. Своим шестым эльфийским чувством Нинель понимала Кима, понимала, что он чувствует и что хочет до нее донести». «Мне, если честно, наплевать на судьбу тех людей!» Проронил гарол «А вот на мою память не покушайся! Это только моя память, и ты не имеешь права к ней притрагиваться!» «Но ведь имею уже, Прошептал Ким. «Хоть и не всегда». Нинель покачала головой. Она не сможет смириться с тем, что кто-то имеет право вмешиваться в ее жизнь. Или... «Ким, ты же вмешался в мою судьбу, когда забрал меня из Сахана?» Спросила Нинель. «Неужели это не повлияло на судьбу мира?» «Повлияло?» – ответил Ким. Он не хотел ей говорить о том, что, вытащив ее из Сахана, он, наоборот, исправил неправильное течение ее судьбы. «Все, что я делаю в этом мире, так или иначе влияет на его судьбу. Именно так или иначе я стараюсь восстановить баланс, который у вас нарушился за последние пару десятков лет» то тут, то там я вмешиваюсь и меняю течение судьбы, чтобы привести все в норму. С чем связано это нарушение, не знаю. Я пока не могу найти источник. Это не смертное, это нечто большее. Иначе я бы давно нашел. Но это не твоя забота, так что не заморачивайся. Тебя это не должно волновать. Работу хранителя оставь хранителю. Нинель молча выслушала его. Неприятно осознавать, что твоя судьба предопределена. Пробурчал Гарл. «А что, если я скажу, что ваша судьба не предопределена?» Спросил Кем. «Что тогда?» «Но ты же сам сказал, что у мира есть судьба!» Ответила Нинель. «А значит, все, что происходит, было заранее предопределено, и значит, мы никак не влияем на судьбу». «Это не совсем так». Судьба предопределена в общих чертах. Есть определенные важные точки в судьбе мира, которые должны произойти. Это словно пересечь комнату и выйти в дверь. Ты выйдешь в дверь в любом случае, но вот пройдешь ты посередине, вдоль стены или по потолку, это уже решать тебе. К тому же, если ты будешь думать, что твоя судьба предопределена, ты перестанешь действовать, и это приведет к деградации в мире. Не надо так. Все, что ты сделаешь, и все, что не сделаешь, это тот путь, который ты выбрала для себя. И только ты решаешь быть этому пути или нет. Твоя судьба должна была привести тебя к твоему брату. Именно из-за этого ты покинула Одри Лоун. И я просто стал проводником для этого. И, к моему удивлению, это случилось совершенно случайно. Я особо не заглядывал ни в твое будущее, ни в твое прошлое. Я действовал лишь в разрезе судьбы всего мира. Гаррел является важным для судьбы мира. Ему суждено больше, чем то, как он жил раньше. А ты должна была стать тем существом, которое сдвинет его с той точки, в которой он находился. Когда мы забрали Гаррела, я начал чувствовать, что все в этом мире приходит в норму, в то русло, в которое нужно. Это меня радует. Но Ленка вновь нарушила равновесие. и Я, как хранитель, обязан исправить это с наименьшими последствиями. «Что бы я ни сделал, я оставлю вам память об этом разговоре. Обещаю!» Гарл присвистнул. «Так я рожден для чего-то важного?» Возгордился он. «Да я крут! А для чего? Расскажи!» «Пожалуйста, не заставляйте меня читать ваши судьбы». Взмолился Ким. «Не надо, я не хочу. Это не составит мне труда». Но мне действительно не хочется досконально знать ваше будущее. Я и так изо всех сил стараюсь отгородиться от потока информации о вас и о тех процессах, что связаны с вами». Ну, почему?» – удивился Гарл. «Это же здорово знать свое будущее». «Ничего хорошего». Покачал головой кем? «Не простите и не умоляйте. Я не хочу ничего знать или говорить о будущем. Вы не представляете, как вы счастливы в своем неведении». Нинель кивнула, принимая его ответ. Но Горелл явно был неудовлетворен. Его сильно заинтересовало то, что он является чем-то существенным для этого мира. Его чувство собственной важности стало намного больше, чем пару минут назад. Ким взглянул в ночное небо, затянутое тучами. Он не хотел возвращать время назад. Это было слишком опасно, ведь есть еще один выход. Ким остановил лошадь и глубоко вздохнул, выпуская свою силу наружу. Подчиняясь его воле, она окружила пространство вокруг и все замерло. Он не остановил время, а подчинил своей воле лишь кусочек пространства. не Гарл сидели на Блэке без движения, как и остальные члены отряда. Они тоже попали под влияние силы. Блэк остановился и удивленно поглядел на ученика. «Ты решил все восстановить и вернуть людей в гостиницу?» «Да». Ким направил лошадь обратно к городу. Все остальные лошади тоже развернулись, неся на себе безвольных людей. «А эти двое?» – спросил Блэк, мотнув головой на своих седаков. «Я оставлю им память, но только им, остальным изменю», – сказал Ким. Он направил созидательную энергию в город, восстанавливая сгоревшие в огне здания. «Немного ли силы ты используешь?» – фыркнул Блэк, следуя за учеником. «Много», – коротко ответил Ким. Он знал, что какое-то время после этого ему лучше не использовать силу в полной мере. Ким сконцентрировался, восстанавливая живые организмы. Это занимало слишком много его внимания. «Что блохам скажешь?» «Правду». Они дошли до города. Все жители ходили со стекленевшими глазами. Ким подавил их волю, их ощущения их память. Он всем, кроме Нинели Гаррела, менял воспоминания – Ким возвращал всему и всем тот вид, который они имели на момент, когда начался пожар. Люди заходили в воздвигающиеся дома и ложились спать. Копоти и угли сменялись деревом и чистыми камнями. Ким даже не забыл посадить кошку на забор. Ее сознание вернулось, она выгнула спину, зашипела и бросилась под крыльцо дома. Ким почувствовал боль в теле. Он понял, что превышает порог допустимого использования силы. Он сжал кулаки и продолжил восстановление. Осталось совсем немного. Он уложил Нинуль в кровати, посадил Раша на стул, как он и сидел перед пожаром. Весь процесс восстановления был закончен. И кем должен вернуть выпущенную в мир силу? Она сползалась к нему со всех уголков города. Когда последняя капля соединилась с ним, он опустился на пол. Тело ломило, и боль была такая, словно его мышца разрывала на кусочки. Сжав зубы, он окутал себя сферой невидимости, свернулся калачиком и уснул. Утром, когда Раш вышел из комнаты, Ким сбросил с себя невидимость и подошел к Нинель. Вчера он заглушил ее воспоминания о ночи, чтобы они были не такие яркие и болезненные, а теперь нужно было дать ей информацию об измененной реальности. Ким провел рукой над девушкой, меняя ее сон. Теперь в нем было восстановление города. Ким прислушивался к миру и нашел Гаррела. Он спал на сеновале. Ким вмешался и в его сновидение. Боль в руках заставила вестника поморщиться. Он поглядел на пальцы, в которые словно входили раскаленные иглы. Мир содрогался от его силы, и Хранитель чувствовал это своим телом. Он вновь максимально спрятал силу в себя и сел на стул. «Как хорошо, что они поплывут на корабле! За время пути пройдет достаточно времени, чтобы мир успокоился, после чего Ким вновь сможет применять силу без последствий». Ким встрепенулся, когда услышал топот ног за дверью. «Нинель, кто-то украл твою рыжую лошадь!» Взволнованно кричал Раша, врываясь в комнату. Он смолк, когда увидел весня козла, сидящего на стуле рядом с кроватью. От громкого и неожиданного крика Нинель резко села, сонно оглядываясь. Она с изумлением уставилась на Кима. Он развалился на стуле, скрестив руки на груди. «Откуда, «Откуда ты, ты здесь?» Разом спросили Раш и Нинель. «Мы договаривались встретиться в городе, вот я и пришел». Нинель села на край кровати и начала натягивать сапоги. Раш недоверчиво смотрел Вестника, но неожиданно вспомнил, зачем пришел. «Нинель, твоей лошади нет!» «Ее украли!» «Как украли? С чего ты взял?» Не поверила Нинали замерла, начиная понимать, что что-то не так. «Сегодня я встал пораньше!» Начал Раша рассказ, косясь на Кима. «Мне не спалось. Не знаю, почему, но я решил проверить лошадей. Зайдя в конюшню, я не увидел рыжей кобылы. Хозяин был изумлен не меньше меня. Была лошадь нет лошади. Саня теперь у хозяина требует за нее деньги». Нинель внимательно слушала парня. Ее не покидало ощущение, что что-то не так. Ким продолжал сидеть на стуле, скрестив руки на груди. «Ты не беспокоишь, завестник?» Спросил Раш. «Это же была твоя кобыла. Статная, красивая, немалых денег поди стоила. «Нет, купим новую, какие проблемы?» Равнодушно ответил Ким. Нинель молчала. Она начала все вспоминать и закусила губу, чтобы не выдать смятения. «Пошли в конюшню, глянем на веревку. Может, найдем какие-то следы?» Произнес Ким, глядя на растерянность эльфики. Он понимал, что ей придется многое осознать. Они застали в конюшне Саню, который щекотал кинжалом шеи бледного хозяина гостиницы, принимая деньги за пропавшую скотину. Друзья не стали вмешиваться и подождали за дверью. Когда хозяин вылетел из конюшни, они вошли. Довольный Саня, потирая ручки, засовывал за пазуху увесистый кошелек. Ему давно так легко не доставались деньги. Ким подошел к стойлу, в котором были лошади. Блэк фыркнул и развернулся к нему задом, показывая свое недовольство. Ким улыбнулся, понимая его и нисколько не обижаясь. Блэк никогда не одобрял созидание. В это время Раш объяснил командиру, что вестника он нашел в комнате. Сани было плевать на то, как вестник попал в город, главное, что он тут, и их план не нарушен. «Точно, нет, Ленки», — сказал Ким, оглядывая конюшню. «И никаких следов. Значит, украли, мы ее не найдем. Что ж, купим новую». «Очень удачно ее украли», — произнес Саня, довольно улыбаясь. «Кобылы нет, зато есть деньги». Но ты ни монеты не получишь!» Ким равнодушно пожал плечами и вышел на улицу. Нинель все это время молча наблюдала за происходящим, вспоминая ночь в мельчайших подробностях. Она вышла вслед за вестником, хмуро глядя ему в спину. «Ким!» Позвала она. «А что же с Ленкой?» «Ее путешествие с нами закончилось». Коротко ответил Ким и зашагал к гостинице, распугивая проснувшихся местных жителей своей печально известной персоной. Нинель лишь вздохнула. У нее было ощущение, словно ночь была всего лишь сном, но события постепенно обретали четкость. В обеденном зале Нинель встретилась с братом. Он тоже все помнил, и у него точно такое же смятение, словно это был сон наяву. Сила Вестника козла поистине пугала и восхищала. Вскоре отряд отправился на пристань. Хозяин гостиницы был рад избавиться от таких постояльцев. Ему не хотелось, чтобы стража арестовала его за сотрудничество с Вестником Зла. Ким не пошел с друзьями по улице, чтобы не возникло проблем. Ему ведь нельзя находиться в этом городе. Он сказал, что пойдет своим путем, но каким не уточнил. Ждущий на пристани торговый корабль был не самый большой в гаване, но самый красивый. Его нос украшала резная фигура дракона, крылья которого переходили на корпус корабля. Белые паруса ослепительно сияли на зимнем солнце. На боку красовались ярко-красные буквы, летящие по волнам. Корабль готовился к отплытию. На трапе стоял человек среднего роста в бордовом плаще и шляпе, украшенной зубами акулы. ниналь вздрогнула, вспоминая пожар. Это был тот самый мужчина, который на пристани наблюдал гибель своего корабля в огне. Мужчина руководил всеми приготовлениями к предстоящему путешествию по Зимнему морю. Увидев Саню, он махнул рукой, приглашая на корабль. «Меня зовут Джек, я капитан этого корабля», — представился человек. Посмотрев на собравшуюся компанию, усмехнулся. «У меня будут весьма необычные пассажиры. Ты, Джек, еще больше удивишься, увидев последнего пассажира», — произнес Саня. «Он должен подойти чуть позже». «Я подожду только из любопытства!» Весело воскликнул Джек и тут же крикнул проходившему мимо моряку. «Адиш, покажи это, милой компании наш корабль!» Тот, кого назвали Адишем, сделал знак следовать за ним. Саня остался поболтать с Джеком. Оказывается, это был его старый знакомый. Естественно, их связь была на уровне темных делишек. Внезапно Джек изумленно раскрыл рот. Саня повернулся и увидел вестника зла, шагавшего по трапу. Думаю, нам пора уплывать. Прошипел вестник, подойдя к Сане. Мне нельзя оставаться на виду у толпы. Саня кивнул и посмотрел на ошеломленного капитана. Это и есть последний пассажир, произнес Томин. Да, действительно, я весьма удивлен. Задумчиво произнес Джек. «Надеюсь, у тебя достаточно золота, чтобы компенсировать мои расходы!» – проворчал он Сани и зашагал к мостику, чтобы отдать приказ об отплытии.